Власть — штука сложная и многогранная, всегда комплексная. Вот у фонда была власть, но на чём она держалась? Конечно же, на вооружённых силах. Просто на бойцах, которые способны вынести вперёд ногами того, на кого укажется это пять. Однако, такие ли идейные эти бойцы — Может быть, но им в любом случае надо что-то жрать, из чего-то стрелять, где-то тренироваться и быть уверенными в том, что в случае их смерти за них выполнят ту роль, которую они не могут выполнить из-за специфики работы Значит, добавляем еще и деньги Фонд чертовски богат Однако, толку от денег и бойцов, когда, скажем, армия какой-нибудь сверхдержавы или даже державы первого мира все равно сильнее Будем честны Если та же Россия или США решат начать войну с фондом, то они победят. Они и весь мир могут уничтожить, если захотят. Ну или тот же Китай может просто начать войну, но экономическую и потрепать финансовый столб у власти. Получается, деньги и силы важны. Но толку от них, если ты не обладаешь политическим влиянием. Надо быть и дипломатом, иметь равных союзников. Однако, все это было у Николая Второго, Армия его уважала. Флот напрягал владычицу морей. Денег в целом было предостаточно, как и союзников у него более чем хватало. Но что-то пошло не так. Что же не дало ему удержать власть? знание которого не хватило, чтобы понять, сколь серьезными последствиями обернется очередная победоносная война. А также власть над умами, которую узурпировал один известный революционер. И именно последнее в конечном итоге развалило все другие столпы власти. И сейчас, в эпоху лживой демократии, тот, кто срет в голову большинства, тот и побеждает. А тот, кто контролирует этот общественный туалет, тот зачастую и является хозяином мира, владельцем истины и тем, кто навяжет свое мнение куда эффективнее, чем то сделают государство сильнейшей армией. Да уж, сравнение с экскрементами не столь художественно и элегантное, но других аналогий я найти не мог. И ведь этот тик-так действительно является той еще помойкой. Новая уродливая форма общества потребления, где миллионы людей тратят свое время впустую, словно бы прокрастинация решила эволюционировать. Тот класс проблем, которые создавали все эти социальные сети, их тоже нельзя было описать. Мало того, что порнография, пусть даже завуалированная, стала дешевым источником эндорфинов, ради которых раньше приходилось задницу рвать, так еще и теперь упростили доступ к юмору, который ныне деградировал, а также куча инфоцыган втирают эти тупорылые сказки о легком успешном успехе, ради которых надо купить курс. Огромная дара, куда ты вкладывал кучу времени, а на выходе получал... В лучшем случае, возможности эскапизма, который ты сам контролировать не мог и шел отрыв с реальностью, которая тебе не нравилась. Тем не менее, несмотря на все свое отвращение, все непринятие, я не только зарегистрировался в нем, но и активно его вел. Тысячи подписчиков уже имелись. Понять работу алгоритмов было несложно, ведь маркетинг и в мое время строился на тех же принципах. Дорого-богато, массам нужно то, что они сами никогда не получат. Красивые женщины, дорогие машины, мужик с сигарой и прочие образы иллюзии успеха. А то, что большинство реально успешных людей не курят, понимаешь что это разводняк тот еще, дорогие машины покупают только закомплексованные дураки, не способные иначе подчеркнуть свой статус иными способами, а красивые женщины на нахрен не нужны любому разумному человеку, знающему, что в отношениях куда важнее не красота и размер бюста, а надежность или хотя бы капитал, раз уж ты мнишь себя вторым Рокфеллером. Так тут, понимаете, думать надо. Массы же не думают. Массы жрут то, что им в обертку покрасивее завернут. И так было всегда. Потому что человек как был животным, так животным и оставался. Однако, тот, кто правит садом побольше, тот зачастую и сильнее. И именно тот, кто преуспеет в этом, тот и будет править миром. А не тот, кто ракету побольше соберет. Хотя, это тоже важно. Пусть и менее произнес я, оформляя очередной пост и кривясь. Никакого вкуса, никакой элегантности, никакой глубокой мысли. Мне было стыдно, что я занимался этим, что ставил сиськи на превью очередного короткого видео, но прыгающая азиатка в латексе с пятым размером давала больше переходов. Мне хотелось блевать от цитаты очередного философа, который этого никогда не говорил. Да, и философом не являлся. Но почему-то в понимании масс мерлин Монро стала авторитетом мнения, а не просто актрисой, продающей внешность. Про наполнение коротких видосов, дублирующихся постов в других соцсетях и даже роликах на популярнейшей видеоплатформе я и говорить не хотел. Однако, всё это давало мне аудиторию. И хоть фон следил за моими устройствами, не позволяя ляпнуть лишнего, Но кто знает, как далеко это зайдет. Да и ограничить меня везде и во всем фонд будет пытаться, но сможет ли? Началась еще одна гонка. В этот раз не с печатями, а уже информационная. В ней, кстати, участвовал и мой гарем, чья красота монетизировалась с особой циничностью по отношению к бедным мальчикам, которые так хотели тепла от красотки, которая просто высосет из них и деньги, и душу. Возможно, даже буквально. Ах да, забыл сказать о самом главном, о том, почему в целом фонд позволил мне начать всем этим заниматься, зная, чем это может закончиться. Все просто. Ведь эти же соцсети стали главным моим инструментом в борьбе с каирской дланью змея. Аккаунтов у меня было множество, деятельности я вел весьма активно, орудуя сразу двумя устройствами. Благо, с ростом сил я уже одинаково хорошо управлялся двумя руками, а также многозадачность серьезно выросла. Я зарегистрировался на стольких особых форумах, посеял столько ловушек, что это был лишь вопрос времени, когда вербовщик наткнется на потенциального аномального. Форумы эти находились на, так скажем, нижнем уровне интернета. Но знаете, там, где сидят душевнобольные, инфоцыгане, наркоманы и последователи теории плоской земли. В эти места большинство просто не заходит. Там же постоянно рыщут агенты аномальных организаций. Фонд ищет зацепки потенциальной аномалии, обрабатывая в день тысячи заявок просто больных на голову. А длань змея старается выцепить аномального раньше, чтобы его завербовать И мне нужно было, чтобы длань змея вышла на меня сама. Чтобы они думали, что у них все под контролем, что автор очередного комментария это просто либо психопат, либо реально столкнувшийся с аномалией человек, который сам еще ничего не понимает. А роль эту я отыграл на пять с плюсом. В результате на меня вышли. Далее беседы. Их тоже прошел. Агентов, вышедших на меня, было несколько. Труднее всего было понять, кто меня нашел. Ведь если фонд со мной сотрудничал и понимал, что происходит, то вот обскуры или алый молот, да хоть гог, нарваться на них не хотелось. Во-первых, и убить могут. А во-вторых, задание все же заключалось в уничтожении каирской ячейки длани змея. Но благо, на моей стороне находился фонд — так что удалось все разрешить. И вот я уже пришел в какой-то гадюшни, куда никогда не пустят туристов. Темно, грязно, душно. Идеальное место в недостроенной ветке метро. Здесь и связь не ловила и глаз лишних не было. Ждал я долго. Но как только агенты Каирской блани змеи убедились, что никакой прослушки или дронов нет, то они явили себя. «Значит, это ты, менталист?» Ко мне вышел мужчина, глаза которого в этими горели. классная линза Я продолжал играть роль, делая вид, что сам еще не верю в то, что аномалии существуют, и просто считаю себя сверхразумным ампатом. Что же касается мужчины, то он был типичным европейцем без намека на загар. Это было примечательно, ведь его, вероятно, прислали сюда из другой базы Длани Змея. Он не был местным. Видимо, растут ребятки, развиваются. «Умеешь читать мысли?» Не совсем читать, скорее Как я уже писал Я просто подсознательно читаю мельчайшие детали мимики Тона и просто телодвижений И кстати Я аккуратно поправил пиджак Показывая кобуру с пистолетом Сохраняй дистанцию А еще я предупредил подругу Она ждет меня, если через 7 минут я не вернусь Она вызовет полицию Как и автоматическое сообщение Будет отправлено через... В этот момент агент решил перейти от слов к действию В одно мгновение он превратился в размытое пятно, начав двигаться невероятно быстро. Это говорило о его серьезных физических способностях, но хуже всего было то, что он создал некие подобия фантомов. Для проверки он действительно подходил. Я же резко выхватил пистолет и успел выпустить три пули, прежде чем ствол был задернут вверх. Все три угодили ровного агента, который держал мою кисть и ухмылялся. «Что же, тебе либо повезло, либо ты реально можешь чувствовать чужие мысли». Усмехнувшись, произнес сон. Пули же упали вниз, не пробив подкладки из кевлара. «Однако теперь ты знаешь слишком много. И будет только два варианта, вне зависимости от того, случайно ли все это или нет. Ты либо будешь с нами, либо... Убьете меня?» Испуганно спросил я. А -а -а. «Нет, просто память тебя почистим. Убивать в нынешнее время сложно». «Сам же понимаешь, сколько камер тебя спалило, пока ты сюда добирался?» Внезапно глаза агента перестали светиться. Но сам он словно даже подобрел. «Никому не рассказывая о случившемся. Сообщение о своей подчести и исчезни из сети, если не хочешь стать чьей-то подопытной мышью. Потом приходи в пиццерию по этому адресу. Пятница за 10 минут до закрытия. Закажи три пиццы с ананасами и литр кофе. Поговорим там». После этого мы разошлись, а я нашёл одну из девушек своего гарема, после чего сел на метро и поехал в снимаемую квартирку. Скромную, чтобы не палиться, но уже весьма уютную благодаря служанкам. «Всё прошло как надо?» Спросила меня девушка-азиатка, которая привлекала к себе невероятно много внимания. ага ответил я, делая с очередное фото для уже пермограмма. «Что у нас на ужин сегодня?» «О, можешь посмотреть в ленте у нашей новой славяночки». «Нет, то, что я делаю контент для этого, не значит, что я буду его поглощать. Это как с наркотиками». «Я не продавала наркотики». «Я тоже, но аналогия весьма простая. Читай больше книжек». «Книжки скучные». Пожалуй, зяточка плечами. «Да уж, наверное, именно поэтому я до сих пор оставался один». Женщин красивых вокруг было так много, как и выбор у меня был не менее обширным, благодаря соответствую большинству запросов. Тем не менее, за последние две тысячи лет я так и не смог найти ту самую. Хотя не то чтобы и искал, ведь понимал, что уже не найду никогда. И нет, дело даже не в том, что современные девушки книг не читают. Не читала книги конкретно эта девушка из гарема. А вот та же новая славяночка более чем любила читать. Были в гареме весьма умные, можно даже сказать, мудрые женщины, как и выборка была огромная, но все они словно были частью образа той самой. В них во всех было что-то хорошее, но оно было по отдельности, везде, и сопрягалось с тем, что мне не нравилось. Потому весь этот гарем, он был не более чем фарсом той красивой оберткой, внутри которой не было ничего, как и во всем контенте, что был поставлен на поток ради лайков и просмотров. Ну, и еще монетизации, пусть пока и скромной. «Ты пока беги домой, а я еще погуляю», произнес я на выходе со станции рядом с квартирой. Надо было переговорить с Авелем, который тоже здесь работал, но более грубыми методами. Из-за этого он толком успеха и не нашел, зато уже успел потерять еще 15 бойцов. Впрочем, его присутствие снимало лишнее подозрение с меня, ведь длани змея всегда искали присутствие фонда. В данном случае они считали, что его нашли. Тем более в таком радикальном варианте, как «Последняя надежда». Они думали, что именно отряд Авеля является главной фигурой, что в целом и было правдой, ведь отряд Авеля действовал хоть и грубо, но имел все шансы решить вопрос силовым путем. И хотя бы на время прогнать или даже уничтожить эту длань змея. Однако, это будет далеко не самым лучшим решением, ведь рубить надо голову, а не хвост. Поэтому и нужен был я. Нужна была вся эта конспирация. Даже Карем оказался нужным вовсе не для меня, а для других планов. Высевшись на набережной, я вздохнул, сняв с себя пиджак и переведя взгляд на грязные корабли, не менее грязного Нила. «Когда же это все закончится?» Только этот вопрос интересовал меня, но даже на него фонд никогда не ответит. Зато мог ответить Гук, который, хотелось верить, нашел способ уже меня убить. Правда. Главная ирония заключалась в том, что я хотел, чтобы это все закончилось, но в то же время и боялся умереть. Загнанный в угол между жизнью и смертью. Такое существование очень выматывало, особенно, когда начинали сниматься печати. Метаясь между двумя крайностями, Я все никак не мог найти место и определиться даже с тем, хочу ли я, чтобы эти печати снимались или же нет».